«Связи племянника отработаем, но, чует мое сердце, ничего не нароем». «Ася», — он внезапно сменил тему, — «у тебя еще что-нибудь поесть не найдется? С утра не жрал ничего, только вот твои три яблока». «Сейчас принесу», — кивнула она. «Только придется подождать, а теперь медленнее черепахи передвигаюсь». Она потянулась к палке и собралась принимать вертикальное положение.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 «Мамуля, ну потерпи, я прошу тебя!» — монотонно толдычил он в трубку, стараясь не сорваться на крик. «Здесь жуткие пробки. Я ничего не могу с ними делать». Наконец, в районе метро «Динамо» движение стало посвободнее. Многие машины сворачивались в Ленинградке, чтобы попасть на третье транспортное кольцо. И все равно...